С утра, плотно позавтракав, я захватил свой сундучок и отправился на постоялый двор. Карета уже стояла во дворе. Недалеко были слуги купца у оседланных лошадей. Дверца кареты была открыта. Венченцев встал так, чтобы прикрыть меня от чужих взглядов. Я шмыгнул в карету, откинул сиденье и еле втиснулся в узкий и короткий ящик. Следом на сиденье уселся Винченцо. Что-то прокричал по-итальянски, и мы тронулись. Тесно, темно. Изо всех углов поднималась пыль. Я боялся чихнуть, и руками зажимал себе нос. Остановились, открылась дверца. Вероятно, карету досматривали. Короткий разговор по-татарски. Звякнула монета. Ага, позолотил стражникам руку. Карета снова тронулась. Ура! Первое из многих препятствий позади. Удалось выбраться из города. Отъехав от города на несколько верст, Винченцев встал с сиденья, откинул его, и я еле выбрался из потайного ящика. Вероятно, ящик служил для личных вещей пассажиров, но никак не для перевозки людей, тем более с моим немаленьким ростом. Мне еле удалось расправить затекшие руки и ноги, После массажа в конечностях заколола. Я почувствовал, что чувствительность возвращается. Тесновато в корете-то. помог мне переодеться в приобретенные для меня вещи. Узкие лиловые штаны, башмаки из грубой кожи, куртку темно-зеленого цвета с медными пуговицами, рубашку из синего шелка. На голову надел берет по венецианской моде. Выглядел я не хуже слуг Винченца, по крайней мере, внешне. Говорить по-итальянски я не мог, но самое главное ошейник. Любая татарская застава в миг заподозрить неладное. Я не выходил на коротких остановках, ел сухомятку и запивал вином. К вечеру заехали в рощицу, остановились. Винченца подозвал слугу, переговорил с ним по-итальянски, проводника с еще одним слугой отправил вперед. Один из подопечных купца залез в карету, а Винченца прогуливался неподалеку. Ошейник мой положили на край доски, которую я держал руками. Зубилом и молотком с нескольких ударов удалось сбить заклепку, а сам ошейник разогнуть. Я тут же забросил его далеко в кусты. Винченца неодобрительно помахал головой, подозвал слуг, и все вместе стали искать ошейник. Найдя, вырезали дерн, подкопали землю и, положив ошейник туда, аккуратно уложили на место» неосторожен, мой друг. На ошейнике выгравировано имя хозяина. Если его случайно найдут, будет ясен путь, куда делся беглец. Сопоставить мой путь и твой ошейник недолго. А поскольку я давно торгую с Крымским ханством и Османской империей, то и отношения портить мне не хочется. Втихомолку учинить с нехриста можно, но если узнает, что я помог бежать рабу, конец моей торговли здесь, а то и штраф. Тем более мы еще не на корабле. Да, надо признать, что я поступил опрометчиво. Я уселся в карету, намазал шею специальным составом, который изготовил сам для быстрого заживления царапин и потертостей, что оставил ошейник. Ехали до глубокой ночи. Остановились в ауле. Нашелся здесь и захудал, и постоял и двор. Мы с Венченцем сразу прошли в комнату. Ужин слуги принесли туда». После ужина я сделал перевязку купцу. Все-таки после операции ему надо было полежать в постели, а не трястись в карете. Утром взяли с собой в дорогу сыра, лепешек, вареную курицу и сразу в путь. Чем быстрее мы погрузимся на судно, тем безопаснее. Ехали почти без остановок, и к вечеру показались здания и стены судака. За ними серело море. Подуло ветром с привкусом йода и соли, а не пыли, как бы бахчисарая. Стража у ворот с тремя медными фельсами и без осмотра пропустила в город. венченца тут же рассчитался с проводником, и татарин на своей нискорошлой лошадке тут же повернул обратно. Город купец и его слуги знали и безошибочно доехали по узким улицам к порту. Корабль, довольно большое по тем меркам судно, Похоже, на каравеллу стоял у причала. Прибывшие на нем товары уже были проданы местным купцам. Только Винченцо со слугами и мной поднялся на борт, как сходни были сброшены, и мы вышли в море. Конечно, разумнее было выйти в море с утра. Все мореплавание торговых судов проходило в основном в виду берега. Но лучше было уйти от дотошных татар подальше. Винченцо, его помощник и я уединились в каюте где с удовольствием пили вино и ели фрукты. Какое ни с чем несравнимое удовольствие я испытывал. Чувствую себя свободным. Не надо бежать по первому зову к Сайруле. Есть не что хочется, а что дают. В конце концов, получать деньги за любимую работу тоже должен я, а не хозяин. Проклятая порта! Но ничего, будет и на нашей улице праздник. С непривычки я сильно захмелел. И помощник отвел меня в крохотную каюту, где я с удовольствием упал на мягкую кровать и уснул. Проснулся утром от криков матросов и топота ног по палубе. Пару раз хлопнул перекладываемый парус. Явно что-то происходило. Я выскочил на палубу. На корме возле рулевого стоял Винченца и смотрел вдаль в подзорную трубу. Сколько я не всматривался, море казалось чистым. По какому поводу паника? Нас догоняют две галеры. Идут быстро. Кто они, сказать пока не могу. Флагов не видно. Могут быть турки, могут марокканские пираты, могут кроссиканцы. Одни не лучше других. Любые могут ограбить, отобрать товар, а то и судно. Команду иногда заковывают и сажают на весла. А если будут сопротивляться, то и потопят. И что решил ты? Надо будет уходить на всех парусах. Но у нас торговое судно. С военным или пиратским судном оттягаться не можем. Надежда есть. Здесь часто встречаются венецианские, итальянские, греческие суда. Мы с ними в дружеском договоре. Помогут. Сами вряд ли отобьемся. У нас всего четыре пушки. Команда не выдержит абордажного боя. Где пушки? Лекарь. «Позволь на судне распоряжаться мне, или ты знаком с огненным боем?» «Знаком? Дозволя смотреть пушки?» Венченца подозвал матроса. «Что-то сказал по-итальянски, и мы стали спускаться на нижнюю палубу». По обоим бортам стояло по две пушки. Калибр небольшой. Видно, что ими никто давно не занимался. Только что паутиной не заросли. Ядра лежали недалеко, в деревянных ящиках. Матрос, не спеша достал откуда-то банник и фитиль. Еще более долго искал порох. Да, торговцы они, может, и неплохие, но вояки из них, как из меня балерина. Не торопясь, я оглядел пушку. Матрос с любопытством наблюдал. Я знаком попросил помочь зарядить. Одну пушку зарядили ядром, вторую крупной картечью. С другого борта сделали так же. Поднялся на корму. Теперь сюда можно было видеть и невооруженным глазом. Были они далеко, но шли не только под парусом. Видны были мелькающие весла, вспенивающие воду. Догоняют. Не уйти. Винченцо, кто у вас канонир? Боцман умеет стрелять из пушки. Ему помогают несколько матросов. Постоянных пушкарей у меня нет. Судно торговое. Хреновато. Если нет практики, будем только переводить порох почем зря. «Может, еще и обойдется, Юрий?» «Вот в этом я сильно сомневался. Пару часов нас догоняет галеры, чтобы поздороваться?» О своих сомнениях я сказал купцу. «Недалеко Варна. Неизвестно только, что будет раньше. Нас догонят или мы приблизимся к порту. Поскольку это земля Османской империи, на море постоянно патрулируют турецкие военные суда. Купцов стараются не дать в обиду, иначе нарушится вся торговля». Я оглядывался назад. К моему огорчению галеры приближались. Венецианец взгляделся в подзорную трубу. Это марокканские пираты. Они понимают только силу, никаких откупов. Команда приготовится к бою. Команда, впрочем, и так была готова. Матросам раздали абордажные сабли. Кое-кто заряжал мушкеты. Вид у команды был унылый. На каждой галере человек по 70 отпетых пиратов, имеющих большой опыт и практику обордажа на купеческом судне, человек 60 и опыта маловато. В далекой дымке по правому борту показалось Варна, далеко, очень далеко. До пиратов значительно ближе, кабельтова 3 уже. Видно, как на палубе теснятся пираты в разномастной одежде, сверкая лезвиями сабель. «Да, стычки не избежать!» Я спустился к пушкам. Надо отбиваться. Предварительно договорился с Винченца, как только пираты приблизятся метров на сто, резко повернуть судно бортом к галерам. Через пушечный порт было видно, что галера охватывает нас с двух сторон, но одна чуть отстает. «Ближе! Ближе!» Уже слышны воинственные крики и отчетливо виден зеленый флаг на мачте. Пора. Что же ты ждешь, венецианец? Но нет, судно стало поворачивать, притом резко. Я махнул рукой Боцману. Мы припали к прицелам. Боцман выстрелил первым. Качкали ли тому вину или поспешил, но ядро прошло высоковато, порвав оснастку. Мой выстрел удался лучше. Бабах! Борт окутался дымом. Картище удалось изрядно проредить пиратские ряды. Матросы кинулись перезаряжать орудие, а мы с Ботсманом бросились к другому борту. Очень вовремя. До второй пиратской галеры было всего метров восемьдесят. Два выстрела почти в упор. Ядро Ботсмана ударило в корму, снеся рулевое весло и убив рулевого. Галера сразу вильнула. Я целился в толпу на палубе и попал очень удачно. С галеры неслись крики раненых. Клочьему свисали уже свернутые паруса — Снова бросились к другому борту, а матросы побежали перезаряжать наши пушки. Борт «Галера» был рядом. Пираты уже полили из пистолетов. Были видны разинутые в крикерты. рты. «Получите!» Зал пришелся в центр палубы. Ядро, а затем картечь вызвали мясорубку. Нетронутыми оказались лишь корма и нос, но и там теснилось достаточно много пиратов. «Пожалуй, успеем еще стрельнуть с другого борта». Помогли матросам завершить заряжание и почти не цели, снова ударили залпом. Да и что тут целится? До галеры метров двадцать. С нее в нашу сторону уже летели веревки с абордажными крючьями. Все. Стрелять из пушек нельзя. Долго будем заряжать. Пора на палубу. Там теперь мое место. Я взлетел по трапу. У мачты лежала кучка оружия. Глаз сразу узрел секиру. Вот оно самое... Я заткнул за пояс подвернувшийся нож. Двумя руками взял секиру. Хорошо. Длинное лезвие, толстая, удобная, хватя ручка. Чуть-чуть подлинней цены бы не было. Попробуй отбей секиру сабелькой. Матросы рубили веревки с крючьями, но с вантов галер на палубу уже сыпались пираты. Близко удалось подойти только одной галере. Вторая без рулевого весла никак не могла присоединиться. И славно... Удар с двух бортов нам бы уже не выдержать!» На корме уже слышались звон сабель и крики. «На палубу в моем районе сразу соскочили два пирата. Одному немешко я сразу снес голову, второго свалил выстрелом из, из мушкета матрос. Суда сблизились плотную, и на палубу хлынул поток пиратов. Теперь уже каждый дрался сам за себя, часто в окружении двух-трех противников». Против меня дрались сразу трое с абордажными саблями, устрашающего вида, с косынками на голове. Не принимая навязанного сабельного боя, я широко размахивал секирой, не давая приблизиться на длину сабли. «Есть!» — отсек разбойнику справа руку выше локтя. «Этот уже не в счет!» Двое кинулись с разных сторон. «Времени для замаха секиры не было. Я просто ткнул острым концом лезвия левого в живот» а правого обратным ходом секира тупым концом древка в лицо. Левый упал, а правый продолжал тупо размахивать саблей. Я взмахнул секирой. Пират с развороченной груди упал. Повернувшись в сторону, я увидел, как на боцмана наседает двое пиратов. с ходу секирой чуть не развалил на двое одного урода, ударив поперек спины. Второго удачно зарезал боцман. Мы встали спиной к спине и продолжали обороняться. Но судно уже был захвачен пиратами. На палубе еще кипел бой. На корме, похоже, обстановка складывалась в нашу пользу. Мы с босманом прошлись по палубе. Он прикрывал мой тыл. Я же вращал над головой секиру. Сверкающее лезвие не давало приблизиться врагам. Я же отсекал попадающие в жуткую мясорубку ноги, руки, головы. Все, куда попадало секира. Я уже весь был в крови. Слава богу, чужой. Рукоятка стала скользкой от крови. Но я был готов сражаться за свободу до конца. Постепенно мы добрались до кормы. Здесь яростно сражались за свои жизни Винченца, его помощник и один из матросов. Взбежав по лестнице, я снизу вверх вонзил здоровенному пирату подбородок острие секиры. Едва выдернув из падающего свое оружие, Широким замахом снес голову другому. Двух оставшихся прикончил купец сотоварищи. Я посмотрел на палубу. Там еще вовсю кипел бой. Надо помогать. Обернувшись к купцу, увидел, как они обреченно смотрели на правый борт. Господи! Я же совсем в горячке боя забыла, второй галерея. Если на палубу хлынет вторая волна пиратов, нам не устоять. На палубе наших осталось не больше десятка. Нас на корме четверо, все уже устали. Кое-кто ранен, но держится на ногах. Но галера вела себя странно. Стоя буквально рядом, в десяти-пятнадцати метрах, она рыскала по курсу, и было впечатление, что пираты не горят желанием высадиться на палубу нашей посудины. В чем дело? Я осмотрел море и толкнул локтем Венченца. Вот она причина. К нам на всех парусах спешило турецкое боевое судно. Было оно еще далековато, милях двух, но шло ходка. На корме развивался зеленый османский флаг. Пушечные порты открыты. Вероятно, корабль патрулировал побережье в районе, и наша пушечная стрельба привлекла их внимание. На галере поняли, что ситуация меняется с точностью до наоборот. Теперь их могут захватить. Раздался свисток. На пиратском корабле опустились весла, и он стал удаляться от нас. «Вперед, на палубу! Надо добивать оставшихся пиратов!» С удвоенной энергией мы бросились вниз по лестнице. Сходу врубились с дерущихся. Хоть это и не по-рыцарски, я всадил лезвие секиры сзади пирату, проделав в спине огромную рану. Второй пират успел извернуться и саданул меня на отмаш саблей. На древке секира, которой я чудом успел прикрыться, осталась глубокая зарубка. «Ударить второй раз я уже не дал». Лезвием секира черканул по шее. Ударил фонтан крови. Пират закатил глаза и рухнул на палубу, и без того залитую кровью и скользкую. Мои товарищи тоже времени даром не теряли. Через несколько минут на палубе остались только убитые и раненые пираты, которых добивали матросы. Оглянулся. Галера от правого борта ушла. В ее сторону направлялся турецкий фрегат. Подошел к левому борту. Несколько пиратов на галере рубили веревки с абордажными крючьями, что стягивали наши суда. Надо им помешать. Я подозвал Винченца, тот понял без слов. — За мной? Все вместе мы ринулись на галеру. Сделать это было очень легко, ее палуба была ниже нашей на полтора метра. Пираты, завидев нас, бросились на корму, пытаясь организовать оборону. Не тут-то было... Сикира, я эту оборону проломил, убив одного и ранив двоих. Трое оставшихся просто бросили оружие и сдались. Не и лукаво, их просто бросили в море. Доплывут до берега. Их счастья нет, не повезло. Снизу из-под палубы раздавались крики. Я заглянул туда. Матерь Божья! На скамейках сидели прикованные цепями рабы. У всех во рту торчали деревянные кляпы. Лишь нескольким удалось освободиться от них. Винченцо заглянул тоже и в испуге отшатнулся. Изможденное лицо, исполосованная кнутом голые спины. «А какая вонь!» Прикованные цепями к лавкам, грибцы испражнялись на днище судна. Запах был еще тот. Я вдруг понял, что подобная судьба могла не обойти и меня. Я подскочил к лавкам. Гребцы в ужасе отшатнулись. «Ну, конечно!» Весь с головы ног залитый кровью. В руке секира взгляд бешеный. «Спокойно. Пираты убиты. Кто-нибудь понимает по-русски или по-татарски?» «Да, да, господин», — раздалось в нескольких местах. «Сейчас я вас освобожу. Пока сидеть в трюме тихо, на палубу не выходить. Рядом турецкий фрегат. Если не хотите снова попасть на галеры, слушайте и выполнять, что я скажу. Будете свободны». Сейчас переведите все, что я сказал своим товарищам. Я несколько раз ударил шекирой по цепям, освобождая пленников. Поднялись на палубу галеры. Вдалеке милях трех шел бой. Турецкий фрегат окутывался клубами порохового дыма. Затем доносился глухой звук пушечного залпа. Похоже, второй галере приходил конец. А мы перешли на свое судно. Зрелище, представшее перед нашими глазами, ужасало. Повсюду убитые матросы и пираты. Палуба залита кровью, свисали перерубленные ванты. Я осмотрел оставшихся. Вместе со мной шесть человек. Мы просто не сможем управляться судном. Для постановки и уборки парусов надо, по крайней мере, человек пятнадцать. Плюс на руле кто-то должен стоять. На лице венчанца читались похожие мысли. «Сам Господь Бог послал тебя ко мне». От болячки избавил. Здесь на корабле секиры махал, как норман. Из пушек стрелял исправно. Боцман уже рассказал. «Кто ты есть, Юрий? Лекарь или воин?» Винченцо, это я тебе спасибо сказать должен, что из плена освободил. Долг платежом красен, так говорят на Руси. Вот и я помог. Что делать будем? Людей осталось мало. Ума не приложу», — вздохнул купец. «У нас есть два варианта. Поскольку галера наш военный трофей, можно невольников взять на корабль. Помогут с парусами до Венеции. Или пусть галера под веслами идет и тянет нас на буксире. Венченце задумался. А если рабы поднимут бунт, сами захватят наш корабль и товары? Оружие им давать, конечно, нельзя, но в обмен на свободу они будут делать все, что мы скажем. До Варны недалеко. Дойдем и на буксире, там галеру можно продать». Тебе же новый экипаж нанимать надо. Поговорим с невольниками. Кто-то домой пойдет, а кто-то может и на судах остаться. Хорошо. У тебя получается с ними говорить. Иди. Я спустился на галеру. Всем слушать. Мы с венецианского корабля. Все пираты галеры убиты. К сожалению, у нас в команде осталось мало людей. Сейчас все поднимайтесь на наше судно. Надо убрать убитых и смыть кровь. Затем все переходите снова на галеру. От нас будет рулевой и капитан. На буксире наш корабль вы ведете в Варну. Вон он город, я показал рукой. Там галеру, как военный трофей, продаем. Кто из вас хочет, может остаться на нашем судне и влиться в экипаж, как свободный человек, получать за работу деньги. Кто не хочет, может из Варны отправляться домой сам. Кто знает языки, переводите соседям. В трюме заговорили «не мудрено». Здесь в грибцах были и белые, и негры, и два узкоглазых, то ли узбеки, то ли еще кто. После недолгих переговоров от невольников выступил крепкий мужчина лет сорока. Как только он заговорил, все смолкли. Видимо, он пользовался авторитетом. «Мы согласны с твоим предложением. Большинство идут к вам в команду. Многих в своих странах не ждут, да и страны сейчас под османами». «Сами по домам вряд ли доберутся». «Быть посему, сейчас приберите у себя на палубе и человек двадцать на наше судно. Заодно можете попить и покушать». «Старший над вами будет...» — я указал пальцем на говорившего со мной. «Ираклий», — подсказал тот. Невольники стали выходить на палубу, морчась от солнца. «Ираклий не дал прохлаждаться, отсчитал двадцать человек». Они стали сбрасывать в море трупы пиратов и отмывать палубу от крови. «Я тоже перелез на купеческое судно. Убитых пиратов можете выкинуть за борт. Коли новая одежда подойдет и не выпучкана кровью, оставьте себе, а то в порту всех распугаете». Мы собрали своих убитых. Невольники с галеры нам помогали, завернули их в холстины и привязали к ногам пушечные ядра. Помолились и спустили в воду. Во все века и во всех странах так хоронили моряков. Безымянная братская могила. Любой океан и любое море. Очистив палубу от трупов, стали отмывать от крови. Босман сам где мог заменял или связывал такелажи. Судно постепенно приобретало благопристойный вид. После авральной приборки все галерники перешли к нам. Мы дали им волю напиться и покушать. С Ираклием решили, что к ним на судно перейдем я и наш рулевой. Тянем на буксире судно в Варну. Винченца с остальными остается на своем судне. Здесь тоже кто-то должен стоять на руле. Обрубили веревки с абордажными ключами. Галерники перешли к себе. Мы спустились тоже. Постепенно течение стало разделять наши суда. Между бортами уже три, затем пять метров. Иракли скомандовал «Весла на воду!» Осторожно, дабы не сломать весла наше судно, мы продвинулись вперед. Закрепили сброшенный нам канат. Поскольку варна виднелась издалеки, и штурман был не нужен, двинулись к порту. Иракли взял в рот свисток. По его писку грибцы дружно опускали весла в воду. На каждом весле сидело по три человека. Сначала галера стояла на месте. Тяжеловат был для нее наш груз». Но постепенно купеческое судно сдвинулось с места и, набирая ход, поплыли в Варну. В порт входили уже в сумерках, но лучше в порту, чем оставаться в открытом море. Если задует ветер, мы будем почти неуправляемы. Не хватало нам еще сесть на камни. Медленно подобрались к причалу, а штортовались. Через несколько минут на пирсе появился турецкий чиновник в синем мундире и красной феске в сопровождении двух солдат. Скаравелла спустился в Винченцо, поклонился подошедшим. «Просим укрытия. На нас напали марокканские пираты. Ваше военное судно помогло нам отбиться от пиратов. К сожалению, наш экипаж не полон. Многие полегли в схватке. Нам необходим небольшой ремонт. Продавать что-нибудь будете? Только галеру, как военный трофей». Глаза турка жадно сверкнули. «Платите портовый сбор». Венченце отсчитал деньги. Турок отвел его в сторону, вероятно, опасаясь своих же солдат, и о чем-то горячо стал спорить с венецианцем. Затем Турок развернулся и ушел. «Что он от тебя хотел?» «Чтобы я продал галеру ему». «Ну уж больно цена смехотворно мала». «Продай! Неужели мы здесь будем терять время на продаже этой посудины?» «Экипаж комплектуем галерниками, быстро починимся». «Повреждения невелики, да и в дорогу!» Винченцо задумчиво покивал головой. «Надо подумать. С утра все за ремонт, сейчас отдыхать!» Галерники перебрались на палубу и через несколько минут уснули. Последовал их, к примеру, и я. Уж очень утомительный день был. Впечатлений полно. С утра пришел тот же турок, но уже без эскорта солдат. Снова переговорил с купцом. Наконец-то ударили по рукам и разошлись. — Что, продал? — Да, сегодня турок добавил в цене, завтра принесет деньги. Занимайтесь ремонтом. Боцман раздавал из шкиперской бухты веревки, матросы показывали, что и как делать. Галерники все делали споро, компенсируя неумение старанием. Каждый хотел побыстрее убраться из порта. Хоть город варный и болгарский, но власть в городе турецкая, давно уже Болгария под турецким владычеством. К вечеру ремонт почти закончили. Все без сил повалились отдыхать. Хорошо, что погода благоприятствовала. Было солнечно, тепло, сухо. Утром, как только команда позавтракала, пришел турок с двумя слугами. В каюте капитана пересчитали деньги, составили купчу, и турок ушел. В этот час бросили швартовы и вышли из гавани. В бухте лавировали на одном переднем косом парусе. У команды не было опыта. Выйдя в открытое море, поставили все паруса. Венченцо потренировал команду, пару раз убирая и ставя паруса вновь. К вечеру на траверзе справа оставили бургас. Пройдя еще пару часов, бросили недалеко от берега якорь. Штурмана у нас не было, и рисковать венецианец не стал. Еще через пару дней подошли к бывшему Константинополю нынче захваченному турками и переименованному в Стамбул. Впереди был пролив Босфор. Ночь стояли на якоре, турки перегораживали пролив здоровенной железной цепью, а на берегах с обеих сторон стояли крепости с мощными пушками. Никто бесконтрольно не мог пройти пролив! Утречком на лодке подплыл турецкий чиновник в неизменной красной феске — После приветствия старому знакомому купцу «Хороша ли была торговля?» Винченцо уплатил сбор за проход пролива. Массивная цепь опустилась на дно пролива, и мы вошли в пролив. С обеих сторон тянулись улицы Стамбула, блестели купола Ае-Софии. Команда столпилась у берегов и разглядывала город. «Бывший Цейград, бывший Константинополь, нынешний Стамбул».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 Еще несколько дней мы швартуемся в Венеции. Серые дома затейливой постройки, вместо улиц каналы, по которым снуют узкие лодки. Каналы не везде, только в береговой части города, сам увидишь. Оставив судно на помощника, мы сошли на берег. Венченца нашел гондольера, а мы не спеша поплыли по улицам. Странное ощущение. По улице и на лодке. «Над тобой нависают дома, сушится на веревках белье». «Ну, вот я и дома!» — скричал купец. «Мы причалили к крыльцу, или, если будет угодно, к маленькой пристани. Перебрались из гондолы на ступеньки». Винченца яростно заколотил дверь. «Хозяин приехал! Встречайте!» Двери распахнулись, слуги стали кланяться и перетащили из гондолы наш багаж. Собственно, из моего багажа был только один потрепанный сундучок,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 В аптеке спирт. Причем аптекарь удивился, что я взял так много, целых пять литров. Через несколько дней приемная операционная была готова. Тянуть время было не в моих интересах. Надо было отдавать долги Винченца, да и жить на что-то. Знакомых у меня не было, а вот загвоздка одна была — язык. Я не знал итальянского. Правда, Винченца прислал мне своего слугу полиглота, который говорил почти на всех европейских языках.